Ни один мускул не дрогнул на лице Мануэля, и в его голосе также не было заметно перемены. Смотря прямо в Ульфу в глаза, он ответил. «Коли вам все известно?» хотя сомневаюсь в этом. Разве вы не должны поставить в известность окружного прокурора?» «Конечно». «Вы хотите, чтобы я поделился с ним информацией?» «Я? Хочу?» «Ну, конечно, если она у вас есть». «Хорошо». Вульф направил на него палец. «Я скажу, как нам следует поступить, мистер Кимбл. Сделайте мне одолжение. Загляните по дороге домой в контору мистера Андерсона и расскажите, какой информацией я обладаю. Пусть он пошлет кого-нибудь за ней. А теперь я прошу прощения. Настало время обеда». Могу я сделать вам комплимент? Окажись на вашем месте кто-либо другой, и я постарался бы как можно дольше держать его в неведении. В данном случае, полагаю, мне полезнее будет пообедать. Мануэль встал. «Должен предупредить вас, что прямо отсюда направлюсь к своему адвокату. Он свяжется с вами». Вульф кивнул. «Лучшего хода и придумать нельзя». — Очевидный, но все равно лучший. Ваш отец удивится, если вы этого не сделаете. Мануэль Кимббелл развернулся и направился к двери. Я встал и последовал за ним, дабы соблюсти приличие, однако он вышел на улицу, прежде чем мне удалось проявить вежливость. Я вернулся к Вульфу. Он откинулся назад и закрыл глаза. Я спросил, повысив голос, чтобы разбудить его — Он приходил выяснить, не следует ли ему прикончить папашу в эти выходные? Он вздохнул, открыл глаза и покачал головой. — Обед, Арчи. Он будет готов лишь через десять минут. фриц вернулся в час. — Пока сойдут анчоусы и сельдерей. Так что мы отправились в столовую. Тут? в этой самой точке. Дело Барстоу кимбола и застопорилось. По крайней мере, застопорился Вульф, а для меня все дело сводилось к его участию. Это не был рецидив, он просто замкнулся. За обедом он жадно поглощал пищу, но на слова был скуп. Когда же с едой было покончено, он отправился в кабинет и сел за стол. Я занял свое место и взялся за отложенные дела, но особого тщания они не требовали. Я время от времени поглядывал на Вульфа, гадая, когда же он раскроется. Хоть веки его и были опущены, он, должно быть, чувствовал мои взгляды, потому что вдруг посмотрел на меня и произнес «Черт побери, Арчи! Можешь ты не шуршать бумажками. Я встал. Ладно, я уберусь. — Ну куда, черт побери? Вы язык проглотили, что ли? — Куда угодно. Сходи, прогуляйся. — А вернуться когда? — Когда хочешь, неважно. К ужину. — Как думаете, Мануэль прикончит своего старика? — Убирайся, Арчи! Мне показалось, что он просто измывается надо мной, был уже полчетвертого, и через полчаса он все равно отправился бы наверх в оранжерею, но, видя такое его настроение, я счел за благо надеть в переднюю шляпу и убраться из дому».